Олег принял лезвие на два клинка сразу, откинувшись спиной на перила и отводя мимо. От поручней полетели щепки, а Ерила попытался воспользоваться заминкой и уколоть в живот снизу. Ведуну пришлось пятиться, прятаться за широкий меч Перуна. Громовержец оружие дернул, Олег уколол Ярилу, но не достал. Обратным движением попробовал рубануть громоверца по ногам. Тот отпрыгнул, и ведун поднялся выше. И еще одна ступенька в плюс. Жаркий, как кузнечный горн, и такой же пламенеющий ярило исчез, возник, атаковал снизу, вынуждая середину обернуться и теперь отмахиваться сразу на две стороны. Это было непросто — А потому ведун сперваринулся на перуна, вынудив неожиданным напором отойти на два шага, отпрянул и сверху обрушился на паренька, быстро рубя с разных направлений сразу двумя клинками. Не столько надеясь заколоть, сколько вынуждая исчезнуть, пока это не случилось. — А ну, прекратить! — грозный приказ ударил не только по ушам. но и расшвырял дерущихся на снег по разные стороны крыльца. Олег ругнулся, вскакивая на ноги, выставил саблю, готовый отразить нападение, и краем глаза торопливо высматривая хоть какую-нибудь тень. Как назло, его швырнуло на солнечную сторону ни единого укрытия. Приветствую тебя, отец. Перун опустился на колено перед явившимся из ниоткуда стройным богом в полтора человеческих роста. Вседобородый, голубоглазый, астролицый, остроносый и тем похожий на ястреба, в соболе длинной шубе изумрудного цвета с матерчатым кушаком вместо пояса и посохом из темно-вишневого дерева в руке. Рядом. С нежданным гостем чуть позади стояла с поджатыми губами Магура. Ерила спрятал оружие, склонил голову. Приветствую тебя, великий сворог. Олега екнул в груди, и ведун тоже пустился на колено. Приветствую тебя, про отец наш сварог. Где ты взял змеиный камень, смертный? пришлось добыть великий сварог поднял голову ведун иначе я не смог бы добраться до голубиной книги зачем она тебе хотел прикоснуться к мудрости веков великий сварог разве это знание не принадлежит людям разве оно запретно для смертных нет не запретно Задумчиво покачал головой праотец славянского рода. — Но богов нельзя обращать в камень. — Так что же мне делать, если они меня не пропускают? — Богов нельзя обращать в камень, смертный! — повысил голос Сварог. — Я смертный, и я один! — пожал плечами ведун. — Они боги! — Их двое. А как же мне пройти? Прародитель людей и богов нахмурился, приблизился. Не подошел, просто оказался рядом, протянул руку. — Отдай, змеиный камень, мне! Середин прикусил губу, посмотрел на него, на Перуна с Ярилом, но перечить не посмел. Достал подаренное властелином мрака драгоценное оружие и протянул сварогу. Тот принял мешочек, растер между пальцами, дунул. Порошок взлетел, рассыпался под солнечными лучами искрящимся облаком. «Богов нельзя вращать в камень», — наседательно сказал сварог. «И никого живого тоже». Ты хотел прикоснуться к мудрости голубинной книги. Волху откроет ее для тебя. Сварог поднял посох, постучал ему в дверь храма, хотя вроде дотянуться не мог. Но ведь он просто смертный отец, вскочил громовержец. Ты позволишь ему открыть тайну Мары? Ты забыл. Как сам когда-то был смертным, Перун, взглянул на него сворог. Сила сама находит достойных. Я запрещаю тебе сражаться с этим смертным. Я забрал у него змеиный камень, и не хочу, чтобы он об этом пожалел. Ярила, тебе это тоже относится. Повинуюсь, отец наш. Дышащий жаром паренек исчез. — Перон? — повинуюсь, отец. Сам я никогда более не обнажу против него оружия. Тогда ступай, пируй в своих чертогах. Ныне не твое время. Небесные битвы начнутся еще не скоро. Да, отец. Чернобородый громовежец тоже исчез. А ты, смертный. Ты так хотел узнать тайну рождения и власти, богини смерти, что едва не разрушил наш мир. Прородитель рода укоризненно покачал головой. Это был плохой поступок. Впредь, задумывайся над тем, что вытворяешь, однако раз уж ты допился, чего хотел, тогда иди и узнай, стоило ли. Алкомы от тобою тайна подобных жертв. В святилище голубинной книги отворились двери. Главный хранитель сокровища, всезнающий волху, мудрец и чародей, терпеливо ждал на пороге настырного гостя. — Благодарю тебя, великий сворог. поклонился Олег, спрятал саблю и поднялся по ступеням. Внутри святилище мудрости сияло светом и дышало теплом. То ли чародейством согрето, то ли внизу в подклети стояли печи, отапливающие храм. Возможно, там же находились и жилые помещения, ибо верхняя часть поражала лаконичностью. В углах храма под четырьмя угловыми луковками стояли четыре деревянных кресла. Вырезанных из цельных деревянных колод, дальнее правое было украшено поверху изображением уточки, а также разбросанными по спинке звездами, складывающимися в рисунок Большой Медведицы. И уточка, и созвездие ковша издревле были знаками богини Макаш, ее символами. Выходило, что кресло принадлежало жене скотьего бога. После этого открытия принадлежность остальных угадывалась без труда. С рогами трон Велеса, с солнечными лучами и солярным кругом сварога и четвертое кресло, украшенное цветами и стеблями, понятно принадлежало Ладе, супруге прародителя славян. Видимо, здесь, в храме мудрости, возле источника знаний, и собирались верховные боги, принимая самые важные для судьбы мира решения, совещаясь, строя планы или вспоминая минувшие достижения. В центре святилища, вокруг огромной, размером с человека прялки, сидели с веретенами семь женщин разного возраста в чистых белых рубахах и протяжно напевая пряли нити свивая волоски из висящей на прялке огромной, растрепанной кудели. Они вытягивают нить судьбы? От сопричастности к чему-то великому и непостижимому у ведуна защипало в груди. — Нет, просто придут со скуки, — пожал плечами волхва. Гости сюда ныне заглядывают редко. Голубицы же мои придут, да памятью своей в песнях и прикосновениях меняются, дабы ни у кого ничто не исчезло. «Постой — Постой, — схватил его за плечо Олег, — так разве книга эта? — Во всем мире столько бересты не наберется, дабы всю мудрость людскую записать. Ответил хранитель святилища. И только мы память людская бездонна, И сохранить способна все, что в нее попадает. Иди к ним, иди к голубицам, спрашивай. Что знать желаешь, то от них получишь, А чего они не знают, то из твоей памяти вытянут. Все, что захотят? Оглянулся на него ведун. «Все, чего не знают», — поправил его старик. «И коли есть в душе твоей, в прошлом, черная тайна, каковою ты от мира скрыть желаешь, с собой в могилу унести, лучше остановись. Как только руки голубиц коснутся твоих волос, тайны твои станут общими». «Подумай о сём, смертный. Ты ещё можешь повернуть обратно, сохранить душу свою нетронутой, а судьбу — тайной».